Так я плел одну послость за другой. Все средства были хороши, мало помалу он смягчился, я воспользовался этим. Если бы ты мог подождать несколько месяцев, твой дядя покончил бы с собой. Это немного удивило бы тех, кто его знал, но ведь такое случается, не так ли? Если же он убьет себя сейчас, через несколько недель после свадьбы, тут уж, поверь, шуму будет много, все перевернут вверх дном. Он зло посмотрел на меня, но вы же сами сказали, что нам нечего бояться. Я и сейчас это говорю. Но ты заставляешь покончить с ним не мешкаясь. Что ж, я готов. Ты-то выстоишь перед полицией и перед матерью. Ее я боюсь больше всего. Эка дело, бросил он. Я лгу ей с самого детства. Немножко больше, немножко меньше. В таком случае дай мне два-три дня на размышления. Надо обмозговать каждую деталь, и мы попробуем. Странный малый, он пожал мне руку с виду успокоившись и даже повеселев, словно мы договорились съездить на рыбалку. Я начал обдумывать дело в мельчайших подробностях. В субботу Фроман собирался присутствовать на каких-то политических сборищах, так как кампания муниципальных выборов уже была запущена. Возвращался он поздно, ставил машину в гараж и, прежде чем отправиться спать, на минуту заходил в кабинет. Следовало напасть на него в гараже. Затем дотащить тело до кабинета, а это уже вопрос инсценировки. Оставалась проблема алиби. Это несложно. Я устрою так, чтобы Иза отправилась играть в бридж. Шамбон пойдет в кино на 14.30. Надо непременно сохранить билет. Он вернется в замок на своей Peugeot 604, но оставит ее несколько поодаль. Затем, когда все кончится, он снова сядет в машину и к 11 появится у воротов. Жермен будет свидетелем. Что касается меня, то, одурманенный каким-нибудь снотворным, я стану слеп и глух, к тому же увечья ставит меня вне подозрений. Я снова и снова анализировал каждую мелочь, мысленно проигрывая всю мизансцену, и был абсолютно уверен в себе. Только Шамбон оставался слабым звеном. Но любовь заменит ему мужество. Вперед! Фроман был обречен. — Это опять вы, комиссар? — Нет, я вовсе не сетую на ваши визиты, входите. Я просто удивляюсь. Значит, следствие не закончено. Дрё без приглашения плюхнулся в кресло. Тем временем Ришар на костылях доковырял до коляски, в которой уселся довольно ловко. — Как вам удается сохранять форму? — спросил Дрё. — Немного гимнастики каждое утро и очень строгий режим. И потом я ведь крепкий. — Это заметно. Комиссар задумался, затем спросил. — Вам приходилось разговаривать со старой дамой? Ришар расхохотался. — Конечно, нет. С меня хватает и того, что иногда я вижу ее в парке. Выслушиваю ее сына, когда ему охота со мной откровенничать. — Брррр, знаете, комиссар, я веду очень уединенный образ жизни. — Хотелось бы этому верить, — прошептал дрю Сейчас она сочиняет целый роман. Я узнал кое-что любопытное. Много лет назад господин Дешамбон, ее муж, погиб на охоте в результате несчастного случая. Неосторожный прыжок через изгородь, случайный выстрел. Короче говоря, Марсель был еще совсем ребенком. Мать воспитала его так, словно ему тоже уготована смерть от несчастного случая. Можете себе вообразить. Ваша сестра, наверное, рассказывала вам все это? В самых общих чертах. Старуха нас не интересует. — Зато вы ее чертовски интересуете, — воскликнул дрю Она мирно царила в душе своего сына и брата. И вдруг сваливаетесь вы, более чуждые для ее мерка, чем марсиане. Что же происходит? Брат ее влюбляется в вашу сестру до такой степени, что женится на ней. А сын... Я чуть было не сказал, влюбляется в вас. В общем, вы меня понимаете. Вы околдовали этого молодого человека. Дрё тихонько засмеялся. Зору на костылях вставил Ришар. Извините, поверьте, что... Ладно, я точно в определениях, не правда ли? Тем временем господин Фурман кончает с собой как раз тогда, когда намеревается пересмотреть свое завещание. Старая дама понимает, что ее сын, возможно, подстрекаемый вами, кружится вокруг вдовы. Неужели я преувеличиваю? Немножко преувеличиваете, впрочем, ладно. Вы только что говорили о романе, который она сочиняет. Да, говорил. Она убеждена, что ее брата убили. Но ей пришлось признать, что ваша сестра и Марсель де Шамбон вне подозрений. Так вот, ей пришло в голову, что некто вошел через парк и инсценировал самоубийство, в частности, переговорив с человеком из братской помощи. А посему поиски, которые я вел, ни к чему не приведут, что и следовало ожидать. Теперь у нее другая версия. Она предполагает, что у вас сохранились кое-какие связи с прежними друзьями, головорезами вроде вас, которым вы поручили действовать. — Постойте, еще она думает, что теперь и она в опасности. — Из-за меня. — Разумеется. — Кстати, она мне разъяснила ваш замысел. Все очень просто. Вы умертвите ее с помощью какого-нибудь фокуса, которому вы научились, снимаясь в кино, и наложите лапу на ее состояние и замок. Уризонивать ее бесполезно. Она в полной панике. Именно поэтому я здесь. Надо сделать вид, что мы принимаем всерьез ее бредни. В какой-то степени мы даже обязаны это сделать, так как не все ее разговоры плод воображения. Например, поместье не охраняется. Сюда можно проникнуть беспрепятственно. Привратники не в счет. Кто берет на себя труд запирать двери по вечерам? Жермен. Он делает что-то вроде обхода, но ведь отверстие в заборе сколько угодно. Вот видите? Кстати, вот еще что. О ваших бывших друзьях. Вы, наверное, даете им знать о себе время от времени. Нет, я порвался со своей прежней жизнью. Совершенно? Почти. Я не хочу никого стеснять. Но если вернуться к сумасшедшей старухе, то ее мысли весьма забавны и довольно логичны. Шамбон часто вас навещает. Его мать утверждает, что он постоянно торчит у вас, и вы его спаиваете. От него якобы пахнет алкоголем, когда он поднимается поцеловать ее перед сном. Могу добавить такую деталь. Он начал пить незадолго до смерти своего дяди. «Ладно», — добродушно произнес Ришард, — «признаюсь вам во всем. Мы старые соучастники, Марсель и я. Мы кокнули папашу Фрумана, если тетушке это доставит удовольствие».